Глава 708. Отсеки дьявола. Стежай Дао. По их мнению, Манхау не рискнет настроить против себя всю секту Кровавого Демона. Они уже сполна заплатили за эту ошибочную проверку, поэтому они решили высказаться, чтобы сохранить хотя бы часть своей репутации. По этой же причине они решили отложить вопрос о том, что делать с Манхао на потом. По их расчетам, с минуты на минуту должен появиться патриарх Кровавый Демон и все уладить. На пятой горе миловидная девушка обхватила руками грудь. Произошедшее произвело на нее глубочайшее впечатление. Что до горбатого старика, он шумно вдохнул, прочистил горло и невозмутимо сказал: "Когда появится патриарх кровавый демон, конфликт будет исчерпан. Ах, этот кровавый принц, такой молодой, такой запальчивый. Я прожил долгую и...". Как вдруг старик внезапно осекся. Манхау даже не посмотрел на изуродованные тела у своих ног и повернул голову ко второй горе. Холодное пламя в его глазах стало еще ярче. «Как насчет компенсации прямо сейчас?» К изумлению всей секты он направился прямо ко второй горе. На секту кровавого демона опустилась гробовая тишина. Патриарх Чёрной Небеса на второй горе изменился в лице. «Безумец!» – подумал он. «У этого чертового ублюдка совсем крыша поехала?» Я. Я ведь ничего под этим не имел в виду! Но он действительно! Проклятье! Три патриарха демонического племени на Четвертой горе быстро справились с изумлением, хоть и с большой неохотой они все же полетели ко второму пику. Манахао двигался с умомрачительной скоростью, поэтому ему хватило пара мгновений, чтобы оказаться на месте. Он поднял руку, отчего в воздухе вновь возникли черные и белые жемчужины, кружащие вокруг Девятой горы. Когда они нависли над вторым пиком, небо и земля содрогнулись. Ученики секты Кровавого Демона никогда не видели настолько властного Кровавого Принца. Из их рядов то и дело доносились удивленные вздохи. «Незачем спускаться за мной, я сам поднимусь к вам! Тогда и посмотрим, кто кого раздавит!» А потом он сказал «Как насчет компенсации прямо сейчас?» «Это слова Кровавого Принца!» «Вот что сказал Кровавый Принц!» «Высокомерный и властный!» Он определенно кровавый принц нашей секты кровавого демона! Ученики-приемники, являющиеся родственниками различных патриархов секты, только сейчас осознали, что их кровавый принц был человеком предельно властным. Теперь они смотрели на Манхау с фанатичным блеском в глазах. Еще никогда у них не было такого впечатляющего кровавого принца. Патриарх Черные Небеса со Второй горы, и семеро его учеников не разделяли энтузиазма остальных учеников секты. Еще совсем недавно они с презрением смотрели на Манхау из-за его юности, но сейчас, когда все встало на свои места, в их взгляде не осталось ни капли презрения. Молодой человек с веером на четвертой горе был бледнее мела. Он внезапно осознал, что за этим фасадом безобидности кровавого принца скрывалась властная натура, с которой лучше было не связываться. Он не давал вторых шансов и устанавливал свою власть твердой рукой. Когда Манхао уступил на вторую гору, она сильно закачалась. Манхао поднял руку и указал пальцем напятившегося патриарха черные небеса: Хочешь компенсации? Получай! Компенсация второму пику за Ван Юцая, доставленная лично мной! Главной причиной, по которой Манхао решил атаковать второй пик, был Ван Юцай. Он собственными глазами видел их к нему отношения, и увиденное пришлось ему не по вкусу. Его движение пальцем вызвало могучий ветер, способный рассечь небеса надвое. Черные и белые жемчужины вместе с девятой горой размылись в воздухе, помчавшись к мальчику в халате ученого. Патриарх черной небеса скривился и выполнил магический пас. Его окутало яркое сияние, превратившееся в кроваво-красный клинок, который обрушился на удар ветра Манхао. В этот клинок была вложена энергия великой завершенности первого Отсечения, взрывная сила практически граничащая с могуществом второго отсечения. Манхао холодно кмыкнул и опять взмахнул пальцем. «Как ты смеешь?» Взвыл один из трех патриархов демонического пламени, старик с второго отсечения. «Манхао, это уже ни в какие ворота не лезет! Думаешь, что можешь творить все, что в голову взбредёт, только потому, что ты на втором отсечении? Не перегибай палку!» Манхао даже не посмотрел в их сторону, а просто взмахнул рукавом. С оглушительным грохотом атака пальцем столкнулась с кроваво-красным клинком. Клинок тут же разбился в дребезги. Последовавший откат вызвал у Патриарха черные Небеса кровавый кашель. Когда взрывная волна отшвырнула его словно куклу, Манхао обрушил на него вторую атаку пальцем. Очередной взрыв перекрыл денящий кровь вопль Патриарха черные Небеса, когда больше половины его тела превратилась в кровавый пар. В момент, когда из его тела вылетело зарожденное божество... На место сражения прибыли три патриарха Демонического Пламени с четвертой Горы. «Раз уж вы здесь», – спокойно обратился к ним Манхао, – «пожалуй, предоставлю компенсацию и вам». С этими словами он сделал шаг в их сторону. Троица пораженно застыла. Патриарх на втором отсечении, который был самым старшим среди патриархов Демонического Пламени, взмахом руки призвал настоящее море крови. «Почему ты продолжаешь атаковать нас?» Ты что, лазутчик из другой секты, который обманул нашего патриарха кровавый демон? В этом году я имею право убить еще 78 человек. Спокойно отозвался Манхао. От этих слов вся секта кровавого демона коллективно охнула. Даже трое патриархов демонического пламени во все глаза уставились на него. Зарожденное божество патриарха Черные Небеса пораженно застыло, забыв о бегстве. Ученики неподалеку возбужденно загомонили. «Право убить? У кровавого принца есть право безнаказанно убивать?» «Боги! Неужто это его право распространяется на всех людей вне зависимости от культивации?» «Он настолько силен, а теперь еще выясняется, что жизни всех учеников находятся в его руках!» Горбатый старик на пятой горе непонимающе заморгал. Миловидная девушка рядом с ним тяжело сдышала. «Наставник, о каком праве на убийство он говорит?» эм, не беспокойся», — не подумав, начал старик. «Я прожил долгую жизнь. Это всего лишь проверка, которая не...» Он внезапно осекся на полуслове, когда почувствовал на себе испытывающий взгляд своей ученицы. Поэтому он не стал продолжать и просто прочистил горло. «Наставник, разве вы не говорили то же самое в самом начале?» «Вот только потом убили Чан И». «Потом вы опять повторили эти слова, и первый пик все равно был повержен». «Вы сказали нечто похожее, даже когда второй и четвертый пики сделали свой ход, и вот сейчас вы опять за свое. Девушка многозначительно умолкла. Тем временем Манхау движением кисти послал девятую гору в сторону трех патриархов демонического пламени. Чувствуя ее приближение, троица патриархов стала предельно серьезной. Они тут же задействовали свои божественные способности. Практик на втором отсечении выплюнул изо рта огненный шар, который поджёг море крови. Кровавое пламя вокруг него довольно быстро приняло форму гигантской олени головы с двумя рогами, которая целиком состояла из пламени. Когда она полетела навстречу Девятой горе, двое других патриархов демонического пламени объединили свои силы и создали тело оленя, которое потом соединилось с головой. Огромный олень поскакал в направлении черной и Белой жемчужны и Девятой горы, спуская при этом волны второго отсечения, находящиеся в одном коротком шаге от третьего отсечения. Глаза Мэнхау напоминали льдинки, без колебаний он взмахнул рукой и задействовал силу своей культивации. Пространство вокруг него начало трескаться, поднялся сильный ветер, и даже облака заклубились. Со всеобъемлющим рокотом жемчужины и Девятая гора увеличились вдвое как в размерах, так и в мощи. Такое усиление заметно повлияло на исходящее от них давление, трое патриархов демонического пламени внутри оленя недоверчиво уставились на своего противника. Столкновение Девятой горы и оленя вылилось в оглушительный взрыв, прокатившийся по всей секте, леня разорвала на куски, а трое стариков внутри закашлялись кровью, а их самих сила отшвырнуло назад. Их культивация пришла в полнейший хаос, лица побелели, а сердца омывали волны невероятного ужаса. «Невероятно! Он слишком силен, С какой легкостью он отмахнулся от нашей обеднённой мощи!» Не только они не могли поверить своим глазам, все ученики секты Кровавого Демона, даже лишь которые немало знала о культивации Манхао, Были ошеломлены. Лишица никак не ожидала такой умопомрачительной силы от Манхао. Все-таки о событиях в секте Черного Сита она практически ничего не знала. Никто не знал истинного предела могущества Манхао. Если бы не патриарх 6 Дао, то Манхао и камня на камне не оставил бы от секты Черного Сита. Несмотря на глубокое изумление, глаза горбатого старика пятой горы странно наблестели: Я стар! Пробормотал он. Слишком стар! Наконец, мне довелось увидеть легендарное чудовище, и я до самого последнего момента не понимал этого. Он явно чудовище отсечения Дао. Существует редчайший тип практиков, чьи жизни наполнены такими перипетиями, что у них всего две участи. Либо упасть, подобно звезде, либо взмыть на самые высокие небеса. В один момент они достигают точки, когда могут убивать практика в стадии поиска Дао, пока сами находятся на стадии отсечения души. Таких людей мы зовем «Отсечение Дао». Его жестокость уже превратилась в дьявольскую волю, однако дьявольщина и Дао связаны. Оба хранят в себе неувидающую волю, оба являются величайшим достижением. Путь отсечения Дао труден. Отсеки Дао и стань дьяволом. «Разумеется, отсечение дьявола — это другой путь, который еще труднее. Отсеки дьявола и обрети Дао!» Горбатый старик на секунду умолк, а потом прошептал. «Патриарх, вы поэтому сделали его кровавым принцем секты. Отсечение Дао требует сердца Дао. Отсечение дьявола требует дьявольскую волю. Мне внезапно жутко захотелось присутствовать в момент его отсечения дьявола». «Отсеки дьявола! стежай дао!» Бормочущий старик вместо Манхау теперь смотрел в направлении горы Кровавого Демона. В пещере на этой горе патриарх Кровавый Демон сидел в позе лотоса в Кровавом Пруду. Его мудрые глаза сияли бесконечной древностью. «Отсеки дьявола!» – прошептал он. стежай дао!» «Манхау! Тебе не в чем меня винить! Я посеял в тебе дьявольское семя!» Но причиной тому путь Лиги Заклинателей Демонов. Неверный путь. В отведенный мне срок я помогу тебе придать форму твоей дьявольской воли, а потом буду ждать, пока ты отсечешь дьявола. Таков поиск Дао. Отсеки дьявола, стяжай Дао, а потом отсеки бессмертного. Что в этом трудного? Когда придет время, ты посеешь великую демоническую карму. В день, когда ты достигнешь вершины... «Не забудь о своей демонической судьбе! Ждите меня, сестра моя, друзья мои! Скоро мы увидимся вновь, скоро я приду к вам!» Аура смерти вокруг Патриарха неумолимо усиливалась.